Заяц-обманщик и быстроногий олень. В неправильном лесу ягоды малины растут на малиновых деревьях. Эти деревья такие высокие, что даже медведю приходится вставать на цыпочки, чтобы дотянуться до нижних веток. А другим животным, кроме лося до да быстроногого оленя, сладкую малинку и вовсе не достать. Еще и шипы по всему стволу, из-за них и грибы древолазы могли бы только облизываться, глядя на спеющие ягодки. Но ведь в неправильном лесу взаимовыручка, так что никто не остается бесполезной для здоровья ягоды. Лишь только малина начинает спеть, бескрылые обитатели неправильного леса расставляют по всему пространству вокруг малиновых деревьев свои корзинки. А птицы от крохотных пеночек и корольков до солидных глухарей, изо дня в день трудится, наполняя их ягодами. С тех пор, как злой заяц побывал в соседнем лесу, где этого хулигана чуть не съели правильные волки, он хоть и присмирел, однако добрым не стал. Заниматься грабежом заяц больше не рискует, а вот на воровство чужих корзин решился. Первым обнаружил исчезновение своего лукошка бурундучок. «Ой!» «А где же моя корзинка? Я хорошо запомнил место. Вон на том бугорке напротив муравейника». «Мы твою корзинку видели подтвердили живущие в муравейнике пчелки. «Только кто ее забрал, не уследили». А вскоре расплакался из-за пропажи волчонок, которого мама-волчица послала за лукошком. «Не могу найти. Тут их так много. Наша корзинка приметная» с ярко-красной отметиной на ручке. Все, кто оказался поблизости, принялись искать лукошка с красной отметиной, но не нашли. А трескучие совы уже разнесли по всему лесу. «Грабят! У нас орудует шайка грабителей! Разбирайте свои корзины немедленно! Скоро ни одной не останется!» «Ну что вы расшумелись!» — упрекнула их леса «Откуда в нашем лесу возьмется целая шайка грабителей?» Хотя вор, как видно, завелся. Но мы его обязательно поймаем. До этого дня караулить, где и чья корзина нужды не было. Теперь, по совету лисицы, наблюдать за порядком взялись комары. Комаров много, и каждая лукошка под присмотром, пока за ним не придет хозяин. Если воришка вздумает убегать, кусайте его, чтобы было неповадно, напутствовало охранников леса. Заяц разговора подслушал. И решил всех перехитрить. Высмотрел большую и полную ягод-корзину, вернулся домой и, притворившись больным, постучался к соседу, быстроногому оленю. «Плохо мне! Растудился на сквозняке! Мне бы чаю с малиной! Да сил нет сходить за лукошком!» При своем высоком росте олень легко доставал до нижних ветвей малиновых деревьев и услугами птичек не пользовался. Пернатые сборщики до этих веток не дотрагивались, оставляли ему, медведю и лосю. Жадностью быстроногий олень не отличался, за ягоды не торопился, уступая первенство главному любителю малины — медведю. Поэтому о возникших вокруг малинового дерева проблемах не знал и согласился. — Хорошо, сосед, мне нетрудно, сбегаю. — Только имей в виду там комариная охрана! — напутствовал обманщик. Пока они разберутся, моя или не моя корзинка, я ноги протяну. Так что не теряй времени, хватай и беги. Этой мелюзге тебя не догнать. Оленю просьба мнимого больного понравилась. Удирать от комаров — веселенькое приключение. И он сделал все, как просил глупый заяц, даже не подумавший о последствиях своей затеи. Что-то здесь не то. За быстроногим оленем такие поступки не водятся. Решила лиситься, когда комары ей обо всем рассказали, и отправились к уличному беглецу узнать, в чем дело. Оленю скрывать нечего, и он, конечно же, рассказал о том, как помог занемогшему соседу. Настоящий злоумышленник пытался выкрутиться: Это не я, это другой заяц! Олень обознался, мало ли у нас в лесу зайцев. Ну что ж, подождем. Украдена корзина кабана, и он уже идет по следу. «Обещал, найду вора, порву на части, но лучше бы ты признался. Не хватало нам кровопролития». Лисе и обманывать особенно не пришлось. Ведь вор соблазнился самой большой корзиной, которая действительно принадлежала кабану. Все знают, у кабана нюх, как у собаки, и заяц ужасно испугался. «Лисонька, спаси меня, я больше не буду». «Отнеси хозяину сам». — посоветовала лиса. — Он хоть и свирепый, но отходчивый, простит. — Ой, боюсь. Пойдем вместе со мной. Один я и рот не открою со страху. — Ну, хорошо, провожу. Только не забудь, вернуть украденное ты должен всем, не только кабану. — Верну, лисонька, обязательно верну. И бурундуку, и волкам. — И вообще, пора тебе за ум взяться. Хватит болтаться без дела. Так ведь я ничего не умею. Чтобы уметь, надо учиться. Ту же корзинку, например, смастерить. Они ведь на деревьях не растут, корзины плетут в мастерской у бурсука, вот и просить к нему в ученики. А я за тебя поручусь, если он не захочет иметь дело с таким безобразником.